Мэри Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не дал Как только я наткнулся на Сюзанну и Заячью губу, я сейчас же спросил их. «Как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы ездите в гости? Они еще живут за рекой». Они говорят. «У нас там много знакомых, а чаще всего мы ездим к прокторам». «Фамилия — это самое, — говорю. А я чуть ее не забыл». Так вот, мисс Мэри велела вам сказать, что она к ним ехала и страшно спешила, у них кто-то заболел. Кто же это? Не знаю, что-то позабыл. Ну, как будто это... Господи! Уж не Ханна ли? Очень жалко вас огорчать, я, но только это она самая и есть. Боже мой! А ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова, и опасна она больна. Даже и сказать нельзя, вот как больна!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 «Девочки ничего не скажут, потому что им хочется в Англию, а король с герцогом будут очень довольны, что Мэри Джейн уехала хлопотать для аукциона, а не осталась тут под рукой у доктора Робинсона». Я и сам радовался. Вот, думаю, ловко обделал дельцем. Пожалуй, самого Тома Сойера так не вышло бы. Конечно, он бы еще чего-нибудь прибавил для фасона, да я по этой части не мастак, не получил такого образования». Но к концу дня на городской площади начался аукцион, и тянулся долго-долго, а наш старикашка тоже вертелся возле аукциона, и то и дело вставлял какие-нибудь благочестивые слова или что-нибудь из писания, и герцог тоже гукал в знак сочувствия, как умел, и вообще старался всем угодить. Но время помаленьку шло, аукцион тянулся, дотянулся, и в конце концов...